Глава 7. Дорога к дому. Покинув Ривенделл, хоббиты в сопровождении Гэндальфа повернули, наконец, в сторону Шира. Им очень хотелось поскорее вернуться домой, но Фродо вдруг приболел. Когда им пришлось переправляться вброд через Гремячую, он с трудом на это решился. Казалось, он плохо понимал, что происходит вокруг, и после переправы промолчал весь день. Это было 6 октября. Больно, Фродо? Тихонько спросил Гендельф, подъехав к хоббиту. Да, также тихо отозвался Фродо. В плече. Раны но и ты, как вспомнит, так тяжело делается. Сегодня как раз год. Увы, вздохнул маг. Не все раны удается излечить на совсем. Моя боюсь из таких, ответил Фродо. Мое возвращение не настоящее. Может, я и приду в Шир, но ни страна, ни я прежними уже не станем. Кинжал, потом шелоп, а потом еще и зубы этого несчастного. Так много всего. А самое главное — моя ноша. Она все еще давит на сердце. Где я найду покой?» Гэндальф не ответил. В конце следующего дня недомогание прошло, И Фродо снова был весел, словно и не помнил о черной тоске накануне. Все складывалось удачно, и дни летели быстро. Путешественники неспешно проезжали лесами, горевшими под осенним солнцем багряными и золотыми красками. Так добрались до заветери. Вечерело, и тень от холма лежала на дороге. Фродо попросил поторопиться, и целую милю ехал, не глядя на холм, низко опустив голову и кутаясь в плащ. Этой ночью погода переменилась, западный ветер принес с собой дождь и громко гудел в кронах, а желтые листья птицами реяли в воздухе. Когда они добрались до чагрового бора деревья стояли уже голые, а глухая завеса дождя скрывала Брыльский холм. Промозглым вечером в конце октября пятеро путников поднялись по дороге к южным воротам Брыля. Ворота оказались крепко заперты. Дождь сыпал в лицо, по темнеющему небу спешили низкие тучи, и путешественники слегка приуныли. Они рассчитывали на большее радушие. Кричать пришлось долго. Наконец явился привратник со здоровенной дубиной. Он долго и подозрительно разглядывал странников через окошечко, но, признав Гэндальфа, а потом и хоббитов, повеселел и радушно приветствовал их словно не замечая невиданных одеяний. «А, входите, входите!» — приговаривал он, отпирая ворота. «Здесь-то в стырости да в холоде. Что за разговор? Мерзкая погода!» «Но старый суслинь рад будет. Там в поне и услышите все, что слышать стоит!» «А ты там потом <смешишь> услышишь все, что мы расскажем, и даже больше!» <смеш> — <смеш> рассмеялся Гэндальф. «А где же Гарри?» Привратник нахмурился. «Ушел», — сказал он. «Но лучше спросить маслютика. Доброго вам вечера!» «И тебе тоже», — ответили они. Сразу за воротами обнаружилась длинная низкая хижина. Оттуда тотчас высыпали люди и уставились на них через забор. Дом хвоща за поломанным плетнем стоял с заколоченными окнами. — Как думаешь, Сэм, не убил ли ты его своим яблоком? — поинтересовался Пиппин. — Вряд ли, — отозвался Сэм. — Да плевать мне на хвоща. Вот что стало с бедным пони, я бы хотел узнать. Он у меня долго из головы не шел. И как волки воют, и прочее. Наконец добрались до резвого пони. Хорошо, хоть трактир не изменился, во всяком случае, снаружи. В нижних окнах за красными занавесками горел свет. На звяканье колокольца явился Ноб, приоткрыл дверь, выглянул и, увидав их под фонарем, вскрикнул от удивления. — Господин Маслютик, хозяин! — заорал он. — Они вернулись! — Да не уж Ну, я их проучу! — донесся голос Маслютика. И тут же появился он сам с дубинкой в руках. При виде хоббитов и мага непривычно мрачное лицо хозяина вытянулось от удивления, а потом расплылось от радости. «Но, Дурин шерстоногий!» — загремел он. «Ты что, по именам старых друзей не мог назвать? Не пугай ты меня так больше, сам знаешь, какие времена!» «И откуда же вы? Я уж не чаял вас увидеть больше, ведь это же надо уйти в пустоземье, да со странником с этим, а вокруг еще черные». «Истинная правда, радуюсь! А уж Гендельфу больше всех! Входите, входите! Комнаты те же, что и раньше прикажете! Свободны, свободны! Эх, чего скрывать, теперь почти все комнаты свободны! Да вы и сами скоро увидите! Побегу, присмотрю за ужином! Ведь все сам теперь, рук не хватает! Эй, Ноб, их на мохноногая! Кликни, Боба!» «Ах да, нет же, Боба-то! Домой на Инчинанч отправился!» «Ладно, Ноб, отведи пони на конюшню, а своего коня Гендельф, конечно, сам отведет. Прекрасное животное, я это сразу сказал, едва увидел. Ну, входите, будьте как дома!» Какие бы времена ни были, болтливость Маслютика оставалась при нем. Можно было подумать, что он и впрямь закрутился ужасно, но в доме было тихо. Из общей залы доносился негромкий разговор, голоса два-три, не больше. Когда хозяин зажег свечи, гости увидели, что морщина от забот на его лице заметно прибавилась. Они спустились коридором в ту самую комнату, в которой провели ночь больше года назад. Старина Маслютик доблестно пытался скрыть какие-то неприятности. Что-то в резвом пони было не так. Это настораживало. Как они и предполагали, Маслютик зашел после ужина узнать не надо ли чего. Но ни в пиве, ни в ужине перемен к худшему никто не заметил. «Теперь уж я не отважусь приглашать вас в общую залу», — сказал Маслютик. «Вы устали, а там, почитай, все равно никого нету. Но если бы вы уделили мне полчасика перед сном, я был бы рад поговорить с вами без посторонних». «Можешь начинать хоть сейчас», — предложил Гендельф. «Мы не устали. Промокли, замерзли, проголодались — это да». «Но ты нас уже исцелил. Присаживайся. А если у тебя еще и табак есть, совсем нас ублажишь». «Может, чего другого пожелаете?» — смущенно предложил Маслютик. «С табаком-то как раз туго сейчас. Обходимся тем, что сами выращиваем. Да какой в брыле табак! Ширского-то теперь нет». «Эх, ладно, ради такой встречи поищу!» Он умчался и вскоре вернулся с кисетом, в котором хоббиты обнаружили крупные, плохо порезанные листья. — Ничего лучше нет, — вздохнул хозяин. — С листом из южной чити, конечно, не сравнить. Само собой, во всем остальном брыль первый, вы уж извините, но по части табака нам с широм не тягаться. Маслютика усадили в огромное кресло у камина. Гэндальф сел напротив. А хоббиты расположились кто где. Они проговорили много раз по полчаса. Многое из того, о чем рассказывали путешественники, повергло маслютика в полное остолбенение, никак не укладываясь в его бедной голове. Он только вскрикивал, охал, ахал да всплескивал руками. — Да не говорите, господин Сумникс! Или Нарахолм, я совсем запутался. — Да не говорите, мастер Гэндальф! «Ну уж никогда! Кто бы мог подумать? И это в наши-то времена!» Но он и сам порассказал немало. По его словам, получалось, что все-то идет кое-как, а уж дела из рук вон плохо. же их мало, кто теперь мимо брыли ходит», — жаловался он. «А что до своих, так все больше по домам сидят запершись». Началось все с этих приблудных, которые в прошлом году по зеленопутью пришли, если помните. А потом их столько понабежало. Некоторые просто бедолаги, а большинство дрянные людишки. Они тебе и украсть, и обмануть, и запросто. Тут у нас даже потасовка была, и некоторых убили. До смерти убили! Можете в такое поверить? — Можем, — сказал Гэндальф. — Сколько убили-то? — Троих и двоих, — сказал Маслютик, имея в виду большой народ и малый. Бедного Мета Верескуна. И роли дичка, и маленького Тома Шиповника из-за холма, а еще Вилли Скруча, да одного нарахолма из дворищ. Все славные ребята. А Гарри Каприфоль, привратник, значит, с билым хвощом к пришлам переметнулись, да вместе с ними и ушли. Я так думаю, они их и впустили, это когда стычка была, стала быть. Мы-то их выставили, а драка потом случилась, после первого снегопада. Ну, они и подались разбойничать. Прячутся в чаграмбару и дальше к северу в глуши, как будто старые дурные времена вернулись. На дорогах неспокойно, никто далеко не ездит и запирают рано. Караульных приходится держать по всей ограде, а по ночам к воротам еще и дозоры ставить. «Чудно — Чудно! — покрутил головой Пиппин. Ехали мы не торопясь, дозоров не выставляли. Однако никто нас не тронул. «Мы-то думали, все тревоги уже позади». «Да нет, так-то не получается», — посетовал Маслютик. «А что вас не тронули, это понятно. С теми, у которых мечи да шлемы до да щиты всякие, они не связываются. Я сам-то опешил, когда вас увидел». Тут только хоббиты начали понимать, что само их возвращение никого особенно не удивляет. Другое дело оружие и одежда. Они успели привыкнуть ко всему этому и думать не думали о том, как выглядят в шире кольчуги, поблескивающие из-под плащей, шлемы и щиты с яркими гербами Гондора и Рохана. Пожалуй, и Гэндальф на своем дивном коне, весь в белом, с длинным гломдрингом на боку, мог поразить воображение брельчан. Макрос смеялся. "Ну-ну", сказал он. «Коли они пятерых испугались, можно на них наплевать. Мы видали врагов пострашнее. Ладно, пока мы здесь, они вас, надеюсь, в покое оставят». «Эх, надолго ли!» — вздохнул Маслютик. «Что скрывать? Задержись вы у нас подольше, только рады будем. Мы ведь к такому не привыкли, а скитальцы все запропастились куда-то. Наверное, зря мы их не ценили до сих пор. Так ведь не понимали, что с нас возьмешь!» — Разбойники эти еще не самые худшие! Прошлые вот зимой волки выли вокруг ограды, а в лесах всякие... — Маслютик пошевелил пальцами в воздухе. — В общем, жуткие твари, аж кровь стынет, как подумаешь. — Очень беспокойно было, вы мне поверьте. — Верим, верим, — кивнул Гендельф. Почти во всех землях беспокойно было в те дни, очень беспокойно. Но радуйся, суслинь. Тебя эти великие тревоги только краем задели, и я рад, что не глубже. Придут еще лучшие времена, да такие, что ты представить себе не можешь. Скитальцы вернулись, мы с ними ехали, а самое главное, теперь снова король есть суслень. Он скоро и вашими бедами займется, снова откроется Зеленопутье. Его гонцы полетят на север, на дорогах людно станет, и тварей твоих злых из пустоземья прогонит. Да и пустоземья-то самого не останется. В глуши люди поселятся, поля зазеленеют. Маслютик покачал головой. — Оно, конечно, десяток приличных зажиточных путников нам не повредит. А вот всякого сброда и головорезов не надо. И не хотим мы чужаков ни в брыли, ни около... Только бы нас в покое оставили. Если сюда опять толпа привалит на жительство, чего хорошего, разорят только все. Вас оставят в покое, Маслютик, пообещал Гендельф. Между Изином и седым ключом места хватит. Селиться станут прежде всего на побережьях, а оттуда добрыли не вдруг дойдешь. Многие ведь живут и к северу, миль за сто отсюда, у дальнего конца зеленопутья, на северных увалах, возле озера Дрема. «Мешают они тебе?» «Да кто же в этих проклятых местах жить может?» — не поверил Маслютик. «Да туда никто, кроме разбойников, не пойдет!» «Следопыты пойдут», — улыбнулся Гэндальф. «Это проклятое место зовется, между прочим, Форност-Эрайн. Северная крепость королей. И король как-нибудь заглянет туда. Вот уж тогда будут у тебя гости-то гости». -то гости. — Звучит заманчиво, — почесал в затылке маслютик. — Дело на пользу пойдет, само собой. Но все ж таки оставит ваш король брыль-то в покое или нет? — Оставит, — успокоил его Гэндальф. — Брыль он знает и любит. — Это откуда же? Маслютик был явно озадачен. — Он же сидит, поди, на большом троне в огромном замке за сотни миль отсюда и вино пьет, небось, не из моих кружек. «Что ему до да с нашим простецким пивом?» «Нет, пиво-то у меня неплохое. прям скажем, хорошее пиво. С прошлой осени», — с запинкой добавил он, быстро взглянув на Гэндальфа. «Вот с тех самых пор, как заговорил ты мне его, только и радости-то посреди печалей всяких». «Точно! Он всегда здешнее пиво хвалил», — вспомнил Сэм. «Кто хвалил?» — не понял Маслютик. «Да странник, кто же еще?» «Ну, вождь, следопытов, до тебя что, не дошло еще?» Когда, наконец, дошло, Маслютик так растерялся, что его стало жалко. «Странник!» — он с трудом перевел дух. «Это он-то? С короной да с золотым кубком?» «Куда же это мы катимся?» «К лучшим временам, любезный, к самым наилучшим, для брыли, по крайней мере», — заверил его Гэндальф. «Ну, ладно». «Будем надеяться», — решил согласиться Маслютик. «Может, и впрямь получше будет». «Я вот такой приятной беседы уж и не упомню. Нынче хоть спать с легким сердцем, лягу. Тут еще всякой всячины полно, но до завтра подождет вполне. Я спать, да и выпади тоже. Эй, Ноп!» — позвал он, подходя к двери. «Ноп, повалень! «Так!» — хлопнул он вдруг себя по лбу. Что-то мне все это напоминает. Надеюсь, не еще одно забытое письмо, осведомился Мэри. Эх, эх, господин Бриндискок, и не напоминайте мне об этом! Вот мысль спугнули, о чем бишь я. Но стоило корм забормотал он. А! Вот! У меня тут кое-что ваше есть. Помните, как коней ваших свели, а вы еще у хвоща пони купили. Так вот здесь он, сам пришел, а где был, про то вам лучше знать. Драны явился, что твой пес старый, понурый, как вешалка, но живой, ноб за ним ухаживал. Как, мой бил? вскочил Сэм. Эх, везет мне все-таки, чтоб там старик мой не говорил. Еще одно желание сбылось. Где он? Сэм так и не пошел спать, пока не навестил Билла в конюшне. Путники оставались в брыле весь следующий день, и уже под вечер господин Маслютик не мог пожаловаться на безлюдье. Любопытство пересилило все страхи, трактир был полон. Хоббиты посидели с гостями и ответили на множество вопросов. В брыле долгая память, и Фродо не раз спросили, написал ли он свою книгу. — Нет еще, — говорил он, — вот домой возвращаюсь, буду бумаги в порядок приводить. Он обещал описать поразительные события в Брыле и тем хоть немного привлечь внимание к далеким и наверняка неважным делам где-то на юге. Кто-то из молодежи попросил спеть, на него зашикали. Здесь больше не хотели никаких происшествий. На следующее утро хоббиты и маг поднялись с позаранок. Моросило по-прежнему. К ночи хотелось добраться до Шира. Собрались провожающие. И лица у них были повеселее, чем в прошлом году. Те, кто еще не видел путников в полном вооружении, разинули рты от изумления. Они дивились на белобородого Гэндальфа, от которого словно исходил свет, слегка приглушенный синим плащом, и на четверых хоббитов, больше всего походивших на храбрых рыцарей из почти забытых сказок. Даже те, кто смеялся над разговорами о короле, призадумались, а нет ли здесь доли правды. Удачи вам и в пути, и дома, пожелал на прощание Маслютик. Если верить слухам, так и в шире у вас не все ладно. Чудные там дела говорят. Но уж тут одно к одному, как говорится. Осмелись заметить только вы в своих странствиях здорово изменились, так что со своими заботами запросто разберетесь. Наведите там порядок. «Удачи вам, и чем чаще вам придется по делам или просто так заглядывать в брыль, тем мне приятнее будет!» Они попрощались с хозяином и тронулись в путь. Пони Билл отправился с ними. Его снова нагрузили, но он, похоже, был не против, и трусил рядом с Сэмом вполне довольный. «Интересно, на что это маслютик намекал?» — задумчиво проговорил Фродо. — Кое, о чем я догадываюсь, — мрачно изрек Сэм. — Это он про то, что я в зеркале видал. Деревья рубят и все такое. А еще старика моего, небось, из тугосумов выгнали. Эх, надо было мне пораньше вернуться. — И в Южной Чити что-то не так, — сказал Мэри. — Отродясь такого не помню, чтобы у них с табаком плохо было. — Табак там или деревья. А то, что во всем этом лотто замешан, можете мне поверить, — заявил Пиппин. «Может, и замешан, да не он причина», — сказал Гэндальф. «Не забывайте о Сарумане». Он Широм начал интересоваться раньше Мордора. «Ну, раз ты с нами, — беспечно ответил Мерри. скоро все разъяснится». «Пока-то я с вами», — проворчал Гэндальф. «Да скоро меня не будет. Я не пойду в Шир. Свои дела сами устраивайте. За этим ведь и едете. Разве вы еще не поняли...» Мое время кончилось. Отныне я не устраиваю ничьих дел и даже не помогаю их устраивать. Да на что вам моя помощь? Вы выросли, а заодно вышли в первые герои Средиземья. Я больше не боюсь за вас. Вот так, дорогие мои. Скоро мне поворачивать. Собираюсь бомбадила навестить. За все мое время мы с ним так и не поговорили толком. Он сиднем сидит, мхом обрастает, а я как камень перекатный. Но, похоже, кончились мои катания. Вот и посидим с ним, побеседуем по душам. Подъезжая к развилке, возле которой хоббиты расстались с бомбадилом, они приподнялись на стременах, надеясь увидеть знакомую коренастую фигуру в шляпе с пером. Но на дороге никого не было. Над упокоящами висел серый туман, и древлепуща вдали скрылась под его покровом. Они остановились, и с тоской поглядел на юг. — Как бы мне хотелось повидать его снова, — сказал он. — Как он там поживает? — Хорошо по-прежнему, будь уверен, — заверил Гэндальф. — Он нашими делами не очень-то интересуется, разве что энтами. Может, ты еще и повидаешь его попозже. А сейчас я бы на вашем месте поспешил к дому, а то закроют ворота у Брендидуинского моста. Что делать будете? Нет там никаких ворот, усмехнулся Мэри. И ты это лучше меня знаешь, а в заскочи меня в любое время пустят. Ты прав. Там не было ворот. Гендельф сверкнул из-под шляпы хитрым глазом. А теперь могли и появиться. Даже у ворот в заскочье хлопот может оказаться больше, чем ты думаешь. Но вы справитесь. До свидания, милые мои. Пока еще до свидания. Маг наклонился к уху с полоха. Огромный конь легким прыжком перемахнул ров у обочины и исчез в тумане, словно порыв северного ветра. «Вот мы и остались вчетвером, как когда-то», — сказал Мэрри. Мне кажется, мы спали и видели сон, и только теперь просыпаемся. — А мне, — отозвался Фродо, — кажется, что мы, наоборот, опять засыпаем.